Глава 71. В числе 16 есть что-то особенное. В частности, оно является знаком, который охранитель подал человечеству. Охранитель знал еще до того, как сотворил для разрушителя тюрьму, что не сможет общаться с людьми. Поэтому и оставил ключи и подсказки, которые разрушитель не мог исказить. Знаки, связанные с основополагающими законами Вселенной. Число должно было указывать на необычность происходящего, и предназначалась для того, чтобы помочь. Нам понадобилось много времени, чтобы разобраться, но когда мы в конце концов все поняли, хоть это и случилось достаточно поздно, события начали развиваться очень быстро. Что же касается другой роли этого числа, то даже мне она по-прежнему непонятна. Ограничимся пока тем, что оно представляет собой одно из следствий тех законов, по которым живет весь мир и вся Вселенная. Сейзит слегка нахмурился, постукивая пером по металлической бумаге. «То, что вы сейчас мне рассказали, почти не отличается от того, что я знал раньше», — заметил он. «Разрушитель изменял лишь детали, видимо, чтобы я ничего не заметил. Он явно пытался заставить меня поверить в то, что Вин и есть герой веков. Он хотел, чтобы она освободила его», — проговорил Хадек, предводитель первого поколения. Его соратники кивнули. «Может быть, она и не была героем?» — предположил один из них. Сейзит покачал головой. «Я верю, что это она. Пророчества все равно говорят о ней, даже те первоначальные, о которых вы мне рассказали. Они говорят о том, кто жил отдельно от тересийского народа, властвовал над людьми и был бунтарем, застрявшим между двумя мирами». Разрушитель просто подчеркнул, что все это относится к Вин, поскольку хотел, чтобы она его освободила. Мы всегда считали, что героем будет мужчина! прохрипел Хадек. Как и все остальные. Но вы и сами отметили, что во всех пророчествах применяются нейтральные местоимения. Это не может быть случайностью. Такими выражениями в Старом Тересе просто так не пользовались. Средний род был избран для того. «Чтобы мы не знали, окажется герой мужчиной или женщиной?» Несколько древних тересийцев закивали. Они трудились при слабом синеватом свете каменных ламп в зале с металлическими стенами, который, как понял Сезет, был для Кондра чем-то вроде священного места. Хранитель продолжал постукивать пером и хмуриться. Что же его беспокоило? «Говорят, я буду нести будущее целого мира в своих руках». Слова о Ленди, записанные им в дневнике давным-давно. Эти слова по свидетельству первого поколения были правдивы. Вин могла сделать кое-что еще, но сила источника Вознесения иссякла, закончилась. Как же можно было сражаться без нее? Сейзит посмотрел на сидевших перед ним древних кондра. Так в чем же все-таки заключается сила источника Вознесения? Даже мы не знаем всей правды, юноша. — покачал головой Хадек. «Когда мы еще были людьми, наши боги уже покинули этот мир, оставив Тересу лишь одну надежду — героя». «Расскажите мне об этом», — подавшись вперед, попросил Сезит, «Каким образом боги покинули мир?» «Разрушитель и охранитель», — начал один Кондра. «Они создали наш мир и нас». «Ни один из них не мог творить в одиночку», — прибавил Хаддек. «Не мог, и все тут. Ибо сохранять что-то в неизменном виде не означает творить, а разрушение творением никогда не станет». Это был распространенный мифологический мотив. Сейзит сталкивался с ним десятки раз, когда изучал религии. Мир создавался в ходе столкновения между двумя силами, иногда их называли «хаосом» и «порядком», иногда разрушителем и охранителем. Это его немного беспокоило. Он очень надеялся услышать что-то новое от сидевших напротив людей. И все-таки не стоит торопиться отбрасывать идею только из-за того, что она повторяется слишком часто. А вдруг у всех мифологии один истинный корень? «Они создали мир, а потом ушли?» «Не сразу», — покачал головой Хадек. В этом вся соль юноша. Эти двое заключили сделку. Охранитель хотел создать людей, живых существ, способных испытывать чувства. Он добился от Разрушителя обещания, что тот поможет сотворить людей. Да, ему пришлось заплатить», — прошептал другой Кондра. «Как?» — спросил Сейзит. «Он позволил Разрушителю однажды уничтожить мир». В круглом зале стало тихо. «Вот поэтому и произошло предательство», — снова заговорил Хаддек. «Охранитель пожертвовал жизнью, чтобы заключить разрушителя в тюрьму, помешать ему уничтожить мир». Еще один знакомый мифологический мотив — бог-мученик. Сейзит сталкивался с ним и в жизни, когда родилась церковь выжившего. «Только на этот раз это моя собственная религия». подумал он, и с мрачным видом откинулся на спинку стула, пытаясь разобраться в своих чувствах. С чего он взял, что правда будет другой? Мыслитель в Сейзиде спорил с верующим. Как вообще можно было поверить в это собрание мифических клише? Он проделал долгий путь, убежденный в том, что получил последний шанс отыскать истину. Но теперь, обдумывая новые сведения, с ужасом осознавал, что религия Тереса... «Невероятно похоже на те, которые он признал фальшивыми и отбросил». «Тебя что-то тревожит, сынок», — заметил Хадек. «Ты беспокоишься из-за того, что мы рассказали?» «Простите меня. Это личная проблема, не связанная с судьбой героя веков». «Прошу, расскажи», — попросил один Кондра. «Это сложно», — со вздохом признался Сейзит. «На протяжении некоторого времени...» Я изучаю религии человечества, пытаясь определить, какие из них являются истинными. Я уже отчаялся когда-нибудь отыскать ту, единственную, в которой будут ответы на все мои вопросы. И тут мне рассказали, что религия моего народа все еще существует, потому что ее защитили кондра. Я пришел сюда в надежде найти истину. Так вот же она. Я встречал ее в каждой религии. Сейзит чувствовал растущую досаду. Но еще и обнаружил в них непоследовательность, логические нестыковки и требования веры, которые я считаю неприемлемым. — Мне кажется, юноша, — улыбнулся Хадек, — что ты ищешь то, чего невозможно найти. — Правду? — спросил Сейзит. — Нет, — покачал головой Хадек. — Религию, которая не нуждается в вере своих последователей. «Мы следуем отцу и первому договору», — кивнул другой старейшина. «Но верим не в них. Мы верим в нечто высшее. Мы верим, что охранитель знал о наступлении этого дня и что его желание защитить окажется сильнее, чем желание разрушителя уничтожить». «Но вы же не знаете», — не согласился Сейзит. Доказательства своей правоты можно получить...» «Только если поверишь, но когда ты веришь, что угодно может показаться доказательством. Замкнутый круг...» «Вера не подчиняется логике, сын. Видимо, в этом все дело. Ты не можешь опровергнуть то, что изучаешь. Равно как мы не можем доказать тебе, что герой спасет нас. Мы просто верим и принимаем все, чему нас учил хранитель. «Этого было недостаточно». Но пока что Сейзит решил не углубляться. Он еще не узнал о религии терресийцев все, что требовалось. Возможно, разобравшись в ней как следует, он и сам все поймет. «Вы говорили о тюрьме для разрушителя. Расскажите, как это связано с силой, которую использовала леди Вин?» «Боги не обладают телами, как люди», — сказал Хадек. «Они силы, энергии. Разума хранителя померк». но его сила осталась». «В виде бассейна с жидкостью?» — спросил Сейзит. «Первое поколение закивало». «А темный дым снаружи?» «Разрушитель», — пояснил Хадек. «Замерший в ожидании свободы». Сейзит нахмурился. «Пещера с дымом была намного больше, чем источник Вознесения. Откуда такая разница? Неужели разрушитель настолько сильнее?» Хадек тихонько фыркнул. «Они равные, юноша. Они силы, не люди. Две стороны одной монеты. Разве одна сторона может быть сильнее другой? Они в одинаковой степени влияли на мир, окружавший их». «Хотя», — добавил другой старейшина, — «согласно одной истории, охранитель пожертвовал слишком многим, чтобы сотворить человечество, создать нечто, содержащее больше от него, чем от разрушителя». Но каждый человек получил лишь малую частицу. Такую маленькую, что ее легко упустить из вида, пока не пройдет много-много лет. «Как же быть с разницей в размерах?» — недоумевал Сейзит. «Ты не понимаешь, юноша», — возразил Хаддек. «Сила в бассейне — это был не охранитель». «Но вы же сказали...» «Это была часть охранителя, если быть точным. Он ведь сила». Его влияние ощущается повсюду. Часть его, видимо, пребывала в бассейне. Остальное — везде. Однако разум разрушителя был сосредоточен именно там», — уточнил другой Кондра. «Его сила находилась рядом с разумом. По крайней мере, ее там оказалось больше, чем силы охранителя». «Но не вся», — засмеялся еще один старейшина. «Не вся?» Наклонив голову, переспросил Сейзит. «Предполагаю, остаток тоже рассеялся по всему миру?» «В каком-то смысле?» — согласился Хадек. «Мы заговорили о том, что написано в первом договоре», — остерег его кто-то из первых. Хадек помедлил, потом повернулся и посмотрел Сейзиду в глаза. «Если этот человек говорит правду, значит разрушитель на свободе». Он ищет свое тело, свою силу. Сэйзит почувствовал озноб. Она здесь? Тихо спросил он. Хаде кивнул. Мы должны были ее собрать. Первый договор так Вседержитель определил, какая роль нам уготована в судьбе всего мира. У всех его детей была цель, прибавил другой Кондра. Колосов отец создал, чтобы сражаться. Инквизиторы стали его жрецами, а нам он дал другое задание. Собирать силу, уточнил Хадек, защищать ее, прятать, хранить. Ибо отец знал, что однажды разрушитель сбежит, и тогда он начнет искать свое тело. Престарелые кондра уставились на что-то, расположенное позади Сейзида. Нахмурившись, тот повернулся, следя за направлением их взглядов. Они смотрели на металлическое возвышение. Сейзит встал и медленно подошел к этому возвышению. Оно было большим, наверное, футов 20 в поперечнике, но не очень высоким. Сейзит шагнул на него, кто-то из кондра охнул, но не попытался остановить. Платформу пересекал шов, в центре которого находилось отверстие, маленькое, размером с монету. Сейзит заглянул в него, но увидел лишь темноту. Он отступил. «У меня ещё немного осталось», — подумал Сейзит, глядя на стол, где лежала метапамять. «Я заполнил одно кольцо за несколько месяцев до того, как отказался от метапамяти». Он быстро вернулся к столу и отыскал маленькое пьютерное кольцо. Надел на палец и посмотрел на первое поколение. Они отворачивались, встречая его вопросительный взгляд. «Делай, что должен, сын», — подбодрил Хаддек, Его слабый голос эхом отразился от стен зала. «Мы не смогли бы тебя остановить, даже если бы захотели». Сейзит вернулся к возвышению и зачерпнул из пьютерной метапамяти силу, которую отложил больше года назад. Его тело тотчас же стало в несколько раз сильнее обычного, и одежда сделалась тесной. Затем ухватился мускулистыми руками за металлический диск и повернул одну из его половин в сторону. Перед ним открылась глубокая яма. В ней что-то поблескивало. Сейзит замер. Он отпустил метапамять, сила ушла, а тело сделалось таким же, как всегда. Одежда снова стала просторной. В зале было тихо. Сейзит смотрел на яму, заполненную до середины, на бесчисленное множество спрятанных там металлических зернышек. Мы называем это сокровенностью. Негромко пояснил Хадек. «Отец передал нам это на хранение». «Атиум. Тысячи и тысячи частиц Атиума». Сэйзи тохнул. «Атиумный запас Вседержителя. Так он все это время был тут». «Большая часть Атиума никогда не покидала ямы Хатсина», продолжал Хадек. «Там все время присутствовали поручители». Но никогда не было инквизиторов, потому что отец знал, что полностью доверять им нельзя. Поручители вскрывали жеоды в специальной комнате с металлическими стенами и вынимали зерна Атиума. Знатные семейства перевозили пустые жеоды в Лютадель, не зная, что Атиума в них нет. То атиум, который Вседержитель все же распределял среди аристократов, контролировался поручителями. Они перевозили его вместе с казной братства, пряча среди монет, чтобы разрушитель не увидел, как частицы его тела везут в лютадель, караваны в сопровождении служителей-новичков. Сэзит стоял точно громом пораженный. «Здесь, все это время, недалеко от того места, где Кельсер собирал свое войско, поблизости от лютадели, без защиты вот уже несколько лет». Да чего же хорошо он был спрятан?» «Вы работали за Атиум», — встрепенулся Сейзит. Договоры с Кандра. И их оплачивали Атиумом?» «Да», — подтвердил Хаддек. «Мы должны были собирать все, что только можно. Что не попадало к нам, сжигали рожденные туманом. У некоторых знатных домов были небольшие запасы, но из-за налогов и поборов вседержителя им рано или поздно Приходилось расставаться с атиумом, и в конце концов он почти весь оказался тут. Сейзит снова посмотрел вниз. Какое сокровище, подумал он, какая мощь! Атиум всегда отличался от остальных металлов. Все они, даже алюминий и дюралюминий, добывались в шахтах или создавались естественным образом, но атиум появлялся только в одном месте, при загадочных и странных обстоятельствах. Он позволял делать то, что обычно было не подвластно ни аламантии, ни фирухимии. Он позволял видеть будущее. Он был предназначен не для людей, а для богов. Он был больше, чем просто металл. Он был концентрированной силой. Силой, в которой разрушитель нуждался. Очень сильно нуждался. Тенсун взобрался на вершину холма по такому глубокому слою пепла, что оставалось лишь порадоваться смене тела на лошадиное, Волкодав такую преграду ни за что не смог бы одолеть. Шел настолько сильный пеплопад, что Кондра почти ничего не видел вокруг. «Так я никогда не доберусь до Фадрикса». Даже стараясь изо всех сил, Тенсун двигался слишком медленно и не очень-то далеко сумел уйти от обиталища. На вершине холма он остановился, еле дыша. И застыл. Земля перед ним полыхала. Тириан, ближайшая к Лютадели Пепельная гора, возвышалась в некотором отдалении, половину ее вершины снесло мощным извержением. Казалось, воздух наполнен языками пламени. Широкая равнина была залита жидкой лавой и окрасилась в яркий темно-красный цвет. Даже с того места, где стоял Тенсун, чувствовался жар. Он стоял, утопая в пепле, и смотрел туда, где раньше находились деревни, рощи и дороги. Все исчезло, сгорело. Гора вдалеке треснула. И лава полилась с удвоенной силой. Клянусь первым договором, подумал Кондра в отчаянии. Конечно, если обогнуть равнину с юга и продолжить путь на Фадрикс по дороге, ведущей из Лютадели, почему-то Тенсун не сумел заставить себя это сделать. Было уже слишком поздно.